Разговор Завуча с директором школы Ну я не знаю, может нам в школе курилку открыть? Все равно всё, дети курят Да зачем? Давайте лучше в курить разрешим Сау, сау, сау Выходят, музыки в лесу Смотрят, дед на пеньке сидит <свят> Дедушка, э, подскажите, как в деревню пройти? <свят> ну, идите прямо Там будет кнопляное поле. Сразу за ним говорящая река. Вот, зарехоте как раз это все. Объявление. Приглашаем грузчиков на интересную работу! <реклама> <реклама> В эфире рубрика «Это интересно!» Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вместо фразы «На вас вопрос вряд ли сразу найдется ответ с высокой степенью достоверности», употребить реплику «Ах, его знает!» то время обсуждения научной проблемы сократится приблизительно в полтора раза. Самый лучший замок кодовый, не лает, не кусает и пьяного муза домой не пускает.